— Продолжайте, — сказал я, экономя слова. — Рука-то белая, только перчатка черная, — вдруг произнес Печаноц. — Я сам подчинен полковнику Апису, но... Продолжение фразы не последовало. Печаноц вынул расческу и стал располагать свои волосы на идеальный прямой пробор, будто от состояния его шевелюры зависело очень многое. но и черная рука может стать чистой, если поверх нее натянуть белую перчатку, — заговорил Живкович. Мне эта игра в кошки и мышки надоела, я просил выражаться точнее. — Точнее, — ответил Живкович, — эта черная рука стала сильно мешать его высочеству Александру. Если его отец еще терпел выход Киаписа, то Александр Карл Георгиевич... Готов ампутировать всю черную руку, чтобы гангрена разложение не распространялось далее. Сейчас на карту поставлено все. И даже нашей жизни не так ли? — спросил я. Все ясно, как божий день. Петар Живкович сначала прощупывал меня, словно мясник Агнца перед закланием, а затем ринулся на меня в атаку, чтобы оторвать меня от Аписа. Для этого он выложил передо мною такого туза, которого нечем крыть, ибо в моей колоде не было козырей. — Ты, дружи, до сих пор не сомневаешься, что русского посла Гартвига отравил венский посол барон Гизль. — В этом уверенно даже в Петербурге, — отвечал я. — Напрасно, — съязвил Живкович. — Гартвига отравил Апис, ибо Гартвиг вступался за авторитет премьера Николы Пашича. Если бы это было правдой, я, наверное, должен бы свалиться в глубоком обмороке. Но я не поверил Живковичу, и он, хитрое бестие, сразу ощутил мое недоверие. Тогда, чтобы придать своим словам большую достоверность, он таинственно прошептал мне на ухо, будто по секрету отпечататься. Да, это Апис отравил гартрига но зато Апис отказался отравить королевича Георгия. хотя его смерть расчистила бы дорогу к престолу для Александра. нужные слова. Я решил отделаться шуткой. Вижу, что не все благополучно в королевстве датском. Кажется, так говорил еще старина Гамлет. Среди сербов полно всяких гамлетов. Отпрянул от меня Живкович. И они еще ждут своего Шекспира. А может, и прокурора... которого явно не хватает, чтобы разобраться в ваших криминальных делах. — Вот именно! — не растерялся Живкович. — Так давайте, сообщат моим свои руки, чтобы из черных они стали белыми. Я предупредил Живковича, что обо всем услышанном вынужден поставить в известность не только Артамонова, но и русского посла князя Григория Николаевича Трубецкого, — Артамонов и так все знает, — проворчал печанец, громко продув расческу от волос, застрявших между ее зубьями. — А посла в наши дела не впутывайте, иначе кончится плохо. Я понял, что эта угроза относилась лично ко мне. Обещаю не утомлять читателя датами или топонимикой географии, стараясь донести до него лишь самую суть событий. Даже на стенах домов, ниша, были размалеваны броские надписи «Да здравствуют союзники!». на союзники безнадежно застряли в Дарданеллах. Под Одессой срочно формировалась армия в сто тысяч штыков для отправки в Сербию. Однако Румыния не пропускала наши войска через свои земли.